Глава девятая. В саду опального наследника. Вот конь и вот мое оружие. Они заменят мне пир в саду. Тимур Мелик был опытный воин, видевший немало сражений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага взвивалась над ним. Копье пробивало его щит Стрелы впивались в кольчугу, бар стерзал его, настигал тигр, смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком. Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева Хорезм-Шаха, Тимур-Мелик отправился в загородный сад телялы чтобы посетить его владельца, опального сына Хорезм-Шаха Джалал-Аддина. Он застал молодого хана в глубине густого сада. Желал один, а в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко поднялся и пошел на встречу гостю. «Салям тебе, храбрый Тимур-Мелик. Я пригласил к себе нескольких друзей, но большинство уже прислали свои огорчения, сообщив, что по болезни приехать не могут». Только три кочевника из степи, да ты, Тимур Мелик, не побоялись посетить опального владетеля далекой газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть. — Воля шаха священна, — сказал Тимур Мелик, опускаясь на ковер. — Разве я виноват? — продолжал задумчиво джелал один, — что я родился от туркменки, а все кипчаки хотят иметь наследником кипчака. Пусть будет Кепчак, но пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего коня, светлые сабли да степной ветер, и не хочу валяться на ковре, слушая песни и сказки стариков. «Но ведь война у нас кругом», — сказал Тимур Мелик. «Кепчакские беки просят Харызм шаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ». Он отбирает нашу землю, сгоняет кипчахский скот с хороших пастбищ. Лучше бы отец выгнал из хорезма всех кипчаков и стал править без них, — заметил Джелал один. Кипчаки изнежились и развратились. В тяжелую минуту кипчаки предадут моего отца. «Почему ты так думаешь?» — спросил Тимур Мелик. «Когда шах не доверяет народу хорезма, — и отдает защиту власти и порядка иноземцам, кипчакам, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волком. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов, да и сам он попадет на обед к волкам. джалал ад взглянул на стоявшего в стороне Гуляма и повел бровью. Тот подошел и наклонился. У нас приготовлен большой дастархан на много гостей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда, да поставь передо мною моих любимых жеребцов. Если приглашенные гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих с дороги. «Ты меня звал?» «И я здесь!» — раздался спокойный голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен в большой овчиной шапке. Он поклонился, сложив руки на груди. «Я рад тебя видеть, барс пустыни Караканчар. Проходи и садись с нами». Али Джан, десятник из крепости на восточной границе Хорезма, мчался с пятью джигитами по большому караванному пути. Он делал самые короткие остановки, только чтобы покормить лошадей. Алиджан боялся, что не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника. Встречные путники останавливались, спрашивали, какого опасного разбойника схватили. Всадники скакали рядом, заглядывая в лицо связанному. Но Алиджан бил плетью тех, кто приближался И любопытные отлетали.